алчные до да женщин-старичонка, — прибавила она. — Вы думаете, что я не понимаю, почему вам так хочется для папы остаться? — Очень хорошо понимаю. Акробатка вам нужна, которая над нами живет, а вовсе не папа. — Позвольте, что же вы меня ревнуете? Ведь я вам не муж, — возмутился Конурин. — Вовсе я не ревную, а хочу, чтоб вы если уж с семейными людьми едете и держали себя по-семейному. Плевался человек на все эти римские развалины, просил поскорей увести его из Рима, а как увидал нахалку-акробатку, просится остаться опять среди этих развалин. Поймите же вы, я жене еще из Ниццы написал, что еду в Рим смотреть папу.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 виде вынесенные на двор чемоданы, акробатка догадалась, что компания уезжает, и на прощание кивнула мужчинам. «Не смей ей кланяться!» — воскликнула Глафира Семёновна, сверкнув глазами и дернув мужа за рукав, обернулась в сторону акробатки и показала ей язык. Часа через два...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 А сам я ни за что бы не поехал смотреть. Здесь древние развалины. Да бог с ними, что не древние. Древние так и сноси их. Или приводи их в порядок, ремонтируй. Но здесь, где вот мы теперь едем, это за городом, это ничего. А ведь что мы вчера усматривали, так то в самом центре города, даже на хороших улицах, какой-нибудь дворец хороший,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 Да, да пантеон. Этокий хороший собор. Внутри всякого отделка, в порядке, даже все роскошно. А крыша нет, и вода льет на мраморный пол. А снаружи-то какое безобразие! Голые убитые кирпичи, штукатурка даже, звания нет. Ведь это срам. Древний собор, вы говорите, а стоит без крыши, и не могут собрать ему на наружную штукатурку».